Глава восьмая. Мой банкир никогда не просил меня показать табель. В пятнадцать лет я провалился на экзамене по английскому. Я получил неот, потому что не умел писать. А, говоря точнее, моему учителю английского не нравилось то, о чем я писал. К тому же моя орфография была просто ужасна. А в результате мне грозила перспектива остаться на второй год. Я был в отчаянии. Обеды сыпались на меня со всех сторон. Во-первых, мой отец возглавлял местную систему образования. Он занимал должность начальника отдела образования острова Гавайи. И в его ведении находилось более сорока школ. Представляете, сколько было хихиканье и смешков, когда в отделе узнали, что сынок босса завалил экзамен. Во-вторых, провал означал, что мне придется перейти в класс моей младшей сестры. Другими словами, она двигалась вперед, а я назад. И в-третьих, это означало, что я не смогу играть за школу в футбол, которому отдавал всю душу. Когда я получил табель «Успеваемость» и увидел неуд по-английскому, то спрятался за зданием химической лаборатории, чтобы побыть одному. Я сидел на холодной бетонной плите, подтянув колени к подбородку, прижавшись спиной к деревянной стене лаборатории и плакал. Этого неуда я ожидал несколько месяцев, но его вид на бумаге вызвал внезапный и неудержимый всплеск эмоций. Я просидел один за стеной лаборатории больше часа. Мой лучший друг Майк, сын богатого папы, тоже получил неуд. В том, что он тоже провалился, не было ничего хорошего, но, по крайней мере, в это тяжелое время у меня оказался друг по несчастью. Я помахал ему, увидев, как он идет через двор на автостоянку, но он лишь отрицательно покачал головой и направился к ожидавшей его машине. Вечером, когда остальные дети пошли спать, я рассказал родителям, что завалил английский и остался на второй год. Политика системы образования требовала, чтобы ученик средней школы, не сдавший экзамен по английскому или по обществоведению, полностью повторил последний год обучения. Моему папе эта политика была хорошо известна, ведь он сам отвечал за проведение ее в жизнь. Хотя родители и ожидали такого развития событий, подтверждение моего провала все равно явилось для них серьезным ударом. Папа сидел молча с выражением отрешенности на лице. Мама, напротив, восприняла новость с явным огорчением. По ее лицу я мог понять, что она чувствовала и как ее уныние сменилось гневом. Повернувшись к папе, она спросила, что же теперь будет? Его правда оставят на второй год? Такова политика. «Но прежде чем принимать какие-то решения, надо во всем разобраться», — всего лишь сказал папа. В течение нескольких следующих дней мой папа, человек которого я предпочитаю называть моим бедным папой, разбирался в этом деле. Он узнал, что в моем классе из 32 человек учитель завалил на экзамене 15. Восемь учеников получили низший переходной балл. Одному он поставил «отлично», четверым «хорошо», а остальным «удовлетворительно». Видя такой низкий уровень успеваемости, мой отец посчитал нужным вмешаться, но не как отец, а как начальник отдела образования. Первым делом он приказал директору школы провести официальное расследование. Оно началось с опроса большинства учеников класса, а закончилось тем, что учителя... Перевели в другую школу, а у нас организовали специальный летний класс для тех, кто хотел исправить отметки. Три недели этого лета я потратил на исправление оценки на хорошо, чтобы получить возможность перейти в одиннадцатый класс вместе со всеми ребятами. В конечном итоге мой отец решил, что виноваты были обе стороны, как ученики, так и учитель. Однако возмутило его главным образом то, что большинство провалившихся на экзамене были лучшими учениками класса и собирались поступать в колледжи. Поэтому вместо того, чтобы принимать чью-то сторону, он пришел домой и сказал мне, пусть этот академический провал послужит тебе хорошим уроком в жизни. Он может научить тебя многому или ничему. Ты можешь возмущаться, винить во всем учителя, и озлобиться. Но ты можешь и пересмотреть собственное поведение, больше узнать о себе самом и сделать необходимые выводы. Не думаю, что учитель заслуженно наставил тебе столько неудов. Однако мне кажется, что тебе и твоим друзьям нужно больше внимания уделять учебе. Надеюсь, и ученики, и учитель чему-нибудь научатся на этом опыте. Должен признаться что я действительно озлобился. До сих пор терпеть не могу этого учителя, и с того времени ненавижу ходить в школу. Мне никогда не нравилось изучать предметы, которые меня не интересовали, как и те, что не могли пригодиться мне после окончания школы. И все же, хотя переживания были глубокими, я сумел собраться и окончить среднюю школу вовремя. Что самое важное, я внял совету папы, и старался извлечь максимум пользы из трудной ситуации. Оглядываясь назад, я вижу, что провал на экзамене в десятом классе в конечном итоге обернулся для меня благом. Это происшествие заставило меня изменить отношение к учебе. Думаю, что если бы я этого не сделал в десятом классе, то наверняка вылетел бы из колледжа. Все это время моя мама не находила себе места от беспокойства. Она беспрестанно твердила, отметки — это главное, без хороших отметок, ты не попадешь в хороший колледж, и значит, никогда не получишь хорошую работу. Хорошие отметки так важны для твоей будущей жизни. Я слышал это от нее довольно часто, но в то время страх и беспокойство в ее голосе звучали особенно отчетливо. Для меня этот период был не менее болезненным. Мало того, что я получил неуд, мне пришлось ходить на занятия в летнюю школу, чтобы исправить отметку и перейти в следующий класс вместе с остальными. Летние занятия организовал мой папа для тех, кого этот учитель завалил на экзамене. Летнюю школу я возненавидел. Предмет был скучным, в классе было жарко и душно. Английский упорно не хотел лезть в голову. Я смотрел в окно, и мои мысли улетали далеко за ряды кокосовых пальм, к океану, где мои друзья катались на серфах. И что самое обидное, многие из этих серфингистов при каждой встрече подкалывали нас, насмехались и обзывали тупицами. После окончания последнего, четвертого урока... Мы с Майком отправлялись через весь город в офис его отца и несколько часов делали все, что он говорил. Однажды, пока мы с Майком ждали богатого папу, разговор зашел о том, как плохие отметки повлияют на наше будущее. Заваленный экзамен и прозвище «тупицы» мы переживали очень болезненно. «Друзья смеются над нами, потому что у них отметки лучше, и они поступят в лучшие колледжи», — сказал Майк. «Я тоже это слышал», — ответил я. «Думаешь, мы испортили себе всю жизнь?» Нам было всего по пятнадцать лет, и мы мало знали о реальном мире, но уже поняли, что ярлыки тупицы и неудачника крайне отрицательно воздействуют на психику человека. Мы получили серьезную травму в эмоциональном плане, в умственном плане потеряли веру в свои академические способности, и в результате были готовы поставить крест на будущем. И моя мама полностью разделяла наши опасения. Богатого папу встревожила наша академическая неудача. у Неуд сына по-английскому обеспокоил его. Он был благодарен моему отцу за вмешательство и организацию летней школы, в которой мы могли исправить свои отметки. Оба папы смотрели на вещи оптимистически, и оба считали, что этот случай должен послужить нам уроком, но они имели в виду совершенно разные уроки. До этого момента богатый папа не сказал почти ничего, а мне кажется, он просто наблюдал, как мы поведем себя в этой ситуации. Теперь, когда он случайно подслушал, что мы думали и чувствовали по поводу нашей академической неудачи, настало время для его комментариев. Усевшись в кресло в своем кабинете, Богатый папа сказал, «Хорошие отметки имеют большое значение. Хорошая успеваемость в школе тоже имеет большое значение. Но когда вы выйдете из школы, хорошие отметки будут мало что значить». Услышав его слова, я чуть не упал со стула. «В моей семье, где почти все, начиная с моего отца до его братьев и сестер, работали в системе образования, — и сказать, что отметки не имеют значения, было равно святотатству. Но как это может быть? Ведь эти отметки останутся с нами до конца жизни, добавил я ошарашенно, с какими-то жалобными нотками в голосе. Богатый папа отрицательно покачал головой, а затем перегнулся через стол и строгим голосом произнес «Майк и Роберт, слушайте внимательно! Я открою вам обоим большой секрет». Богатый папа сделал паузу, чтобы мы как можно внимательнее восприняли его сообщение. «Мой банкир никогда не просил меня показать ему табель». Этот комментарий буквально потряс меня. Уже несколько месяцев мы с Майком только и беспокоились, что о наших отметках. В школе отметки — это все. Мои родители, родственники и друзья — все как один считали, что хорошие отметки — это главное. А теперь слова богатого папы полностью разбивали логическое построение моей мысли, мысли о том, что из-за плохих отметок рухнула вся моя жизнь. — Что такое ты говоришь? — спросил я, не понимая, к чему он клонит. — Вы меня слышали, — сказал богатый папа, откидываясь в кресле. Он сказал, что мы его слышали и давал нам время обдумать его слова. — Твой банкир никогда не просил тебя показать ему табель? тихо переспросил я ты хочешь сказать что отметки не имеют значения разве я так сказал произнес богатый папа с явным сарказмом я сказал что отметки не имеют значения нет робко ответил я этого ты не говорил а что я сказал ты сказал мой банкир никогда не просил меня показать ему табель повторил я его слова Мне стоило большого труда произнести их, потому что для моей учительской семьи не было ничего важнее хороших отметок, успешно пройденных тестов и высоких баллов в табеле. Когда я прихожу к моему банкиру, — снова начал богатый папа, — он не говорит «покажи мне твои отметки» или, думаете, мой банкир спрашивает «был ли я круглым отличником» или просит показать ему мой табель. Или говорит, да, отметки у тебя хорошие, давай-ка я одолжу тебе миллион. Говорит он что-нибудь подобное? — Вряд ли, — сказал Майк. — Во всяком случае, он ни разу не просил у тебя табель, когда ты привозил меня к нему в офис. К тому же я знаю, он дает тебе суды не потому, что у тебя высокий средний балл. — Тогда что же он просит? — спросил богатый папа. — Он просит у тебя финансовые отчеты тихо ответил майк он всегда просит твои последние финансовые отчеты он просматривает твои отчеты о прибылях убытках и балансовые отчеты кивая богатый папа продолжил банкиры всегда просят показать финансовый отчет банкиры требуют финансовые отчеты у всех банкиров не волнует богатый или беден образован или нет — Независимо от того, кем ты являешься, они хотят видеть твой финансовый отчет. — Как они, по-вашему, это делают? Мы с Майком молча покачали головами, ожидая объяснений. — Я никогда об этом не задумывался, — наконец сказал Майк. — Ты скажешь нам? — Потому что ваш финансовый отчет — это ваш табель успеваемости после окончания школы. Тихо, но отчетливо произнес богатый папа. Вся проблема в том, что большинство людей оканчивают школу, не имея понятия о том, что такое финансовый отчет. Значит, когда я выйду из школы, мой финансовый отчет станет для меня все равно, что табель, — спросил я, опасаясь подвоха. — Ты хочешь сказать, что это вроде как табель успеваемости для взрослых? Богатый папа кивнул. — Это и есть табель для взрослых. И опять же, проблема в том, что большинство взрослых плохо понимают, что такое финансовый отчет. Это единственный табель, который есть у взрослых. А другие табели у них есть? Да, есть и другие. Ваш финансовый отчет — это очень важный табель, но не единственный. Таким же табелем успеваемости являются результаты вашего ежегодного медицинского обследования, когда у вас берут анализ крови и проводят разные процедуры, чтобы определить состояние вашего здоровья и что нужно для его улучшения. Еще один табель — это ваша карточка результатов в гольф- или боулинг-клубе. В жизни много разных табелей. И ваш личный финансовый отчет Один из самых важных. «Выходит, что у человека в школьном табеле могут быть круглые пятерки, а в финансовом отчете сплошные неуды?» — спросил я. «Ты это хочешь сказать?» Богатый папа еще раз кивнул. «Это случается. Сплошь и рядом. Неуд по английскому языку, полученный в пятнадцать лет, обернулся для меня очень ценным опытом благодаря которому я осознал, насколько неправильным было мое отношение к школе и обучению. Этот Нилт стал для меня своеобразным звонком будильника, напомнившим о необходимости пересмотреть взгляды и привычки в плане учебы. Кроме того, я достаточно рано понял, что отметки важны в школе, но когда я покину ее стены моим табелем успеваемости, станут финансовые отчеты. Богатый папа как-то сказал мне. В школе ученикам выставляют отметки в табели каждую четверть. Когда ребенок не справляется с контрольной, то у него хотя бы есть время исправить плохую отметку, если он того хочет. В реальной жизни большинству взрослых никто не выставляет отметки в табель финансовой успеваемости в конце четверти вот почему так много людей испытывают финансовые трудности многие взрослые не обращают внимания на свое финансовое положение пока не потеряют работу не получат травму не соберутся уходить на пенсию или пока не станет слишком поздно из за того что большинство Не получают табели финансовой успеваемости за четверть. Многим из них не удается исправить свои финансовые отметки. Необходимые для жизни в полной финансовой безопасности. У них может быть высокооплачиваемая работа, большой дом, отличная машина и завидная карьера, и при всем том неудовлетворительные финансовые отметки. Многие блестящие ученики, получавшие в школе высокие баллы, всю остальную жизнь обречены на одни лишь финансовые неуды. Такова цена отсутствия табеля финансовой успеваемости, который им не помешало бы получать хотя бы раз в три месяца. Лично я регулярно просматриваю свои финансовые отчеты, чтобы всегда знать, хороши или плохи мои дела, и что необходимо предпринять для их улучшения. В конечном счете этот неутный экзамен обернулся для нас благом, потому что заставил собраться и взяться за учебу, хотя мы так и не стали отличниками. От нашего сенатора я получил направление Конгресса в Военно-морскую академию США в Анаполисе, штат Мэриленд, и в Академию торгового флота в Кингспойнте, штат Нью-Йорк. Майк решил остаться на Гавайях, чтобы продолжить стажировку у отца, и поэтому поступил в Гавайский университет, который закончил в том же 69 году, когда я вышел из Пойнта. В конце концов, пресловутый неуд на поверку оказался бесценным, потому что заставил нас с Майком изменить отношение к школе. В академии я преодолел страх перед письменными работами по языку, и даже приучил себя получать от них удовольствие, хотя с орфографией у меня до сих пор много проблем. Хочу поблагодарить доктора Нортона, который в течение двух лет преподавал мне английский в Академии, помог обрести уверенность в своих силах и преодолеть прошлые страхи и обиды. Если бы не он, вряд ли сегодня Нью-Йорк Таймс и Уолл-Стрит Джорнал назвали бы меня в числе самых продаваемых авторов. Иногда я думаю, что если бы в 15 лет я не провалил экзамен и не воспользовался поддержкой близких людей в этот критический период, то не смог бы изменить свою жизнь и стать автором бестселлеров. Вот почему табели успеваемости так важны, особенно если в них полно плохих отметок. Со временем я понял, что табель является показателем не того, что мы знаем, о того, что нужно исправить в нашей жизни, тоже можно сказать о вашем персональном финансовом отчете. Он показывает, насколько хорошо обстоят ваши финансовые дела. Это ваш табель успеваемости в жизни. Финансовый рывок на старте жизни я получил в возрасте 9 лет, когда богатый папа познакомил меня с принципами составления финансового отчета. Те из вас, Кто знаком с книгой «Богатый папа, бедный папа», может быть, помнит, что второй урок «Богатого папы» был посвящен значению финансовой грамотности или способности разбираться в финансовых отчетах. Я не понимал, что «Богатый папа» готовил своего сына и меня к встрече с реальным миром, в который нам предстояло вступить после окончания школы. Подготовка состояла в обучении основам финансовой грамотности, предмета который никто не преподает детям 10-12 лет, и, колюш на то пошло, взрослым тоже. Понимание принципов составления финансовых отчетов позволило мне развить в себе стойкую финансовую уверенность и зрелое отношение к деньгам. Я понял разницу между активами и пассивами, между доходами и расходами. Я осознал важность правильного управления денежным потоком. Многим взрослым неведомы эти тонкие различия, и этот недостаток образования заставляет их трудиться, не разгибая спины, зарабатывать много денег, но постоянно буксовать в финансовом отношении. Понимание принципов работы финансового отчета дало мне кое-что еще помимо уверенности. Богатый папа любил напоминать о трех китах, на которых стоит мир финансов. Уверенность, контроль, корректировка. Он не раз говорил нам с Майком, если вы поймете, в чем смысл финансовых отчетов, у вас возрастет уверенность в вашем финансовом положении. Вы сможете успешнее контролировать свои финансы, и что самое важное, сможете вносить Необходимые коррективы, когда финансовые дела идут не так, как вам хочется. У людей, которым не хватает финансовой грамотности, меньше финансовой уверенности. Поэтому они теряют контроль и редко вносят коррективы в свою жизнь, пока не становится слишком поздно. С самых ранних лет я приступил к комплексному умственному, физическому, эмоциональному и наконец, духовному изучению всех тонкостей в обращении с этими тремя китами. Тогда я не разбирался в них до конца и должен сказать, что не разобрался по сей день. И все же базовое финансовое образование стало для меня фундаментом постоянной пожизненной финансовой учебы. Полученная база финансового образования — позволило мне совершить финансовый рывок на старте жизни. А начиналось все с понимания сути финансового отчета. Богатый папа начал с простых рисунков. Когда рисунки были готовы, он перешел к толкованию понятий и соотношений. Я изучил, как связаны между собой слова и схемы. Когда мне приходится читать лекции людям, имеющим финансовую подготовку, они говорят, что хотя и проходили бухгалтерский отчет в колледже, но так и не поняли до конца, как соотносятся многие понятия. А как говорил богатый папа, самое главное — правильно соотнести понятия. Отчет о доходах. Доходы — расходы. Балансовый отчет — активы-пассивы. Мой бедный папа часто говорил, наш дом — это наш актив. Вот с этого представления и начиналась большая часть его финансовых проблем. Элементарное непонимание или неспособность провести более тонкие различия обернулись для него и большинства людей финансовыми бедами. Если бросить в тихий пруд камешек, по воде разойдутся круги. Когда человек окунается в мир реальной жизни, не понимая разницы между активом и пассивом, круги в виде финансовых проблем могут преследовать его до конца дней. Вот почему богатый папа говорил, самое главное — правильно соотнести понятие. Чем определяется понятие актива, а чем пассива? Определения, которые предлагают толковые словари, способные только еще больше сбить с толку. Это типичный недостаток чисто теоретического умозрительного обучения в полном отрыве от практики. Физическое представление о сути финансового отчета дает простая схема, даже если это всего лишь несколько линий на листе бумаги. Попробуй пояснить свою мысль, предложив определение слова актив в одном из словарей актив первое собственность умершего человека второе суммарная величина всех видов собственности принадлежащей человеку ассоциации корпорации и так далее третье позиции в балансовом отчете отражающие балансовую стоимость собственности находящейся во владении Для людей, обладающих вербально-лингвистическим талантом, то есть умеющим читать и писать, и высоким IQ, подобного определения может быть вполне достаточно. Возможно, они умеют проникать в суть слов, и этого им достаточно, чтобы понять, что такое актив на самом деле. Но девятилетнему мальчишке от одних слов пользы мало. Для него, который учится быть богатым, словарное определение является недостаточным и слишком запутанным. Если интеллект — это способность проводить более тонкие различия, то для того, чтобы стать богатым, мне нужны были намного более тонкие различия, чем те, что предложены в словаре, к тому же не только в словесной форме. Чтобы я смог провести более тонкие различия, способные изменить мою жизнь, богатый папа демонстрировал их наглядно, придавая определениям физические свойства массы и движения. Для этого он брал клочок бумаги и показывал мне соотношение между отчетом о доходах и расходах. Обычно его называют отчетом о прибылях и убытках. И балансовым отчетом. Или просто балансом. При этом он говорил, Определяющим признаком того, можно ли считать что-нибудь настоящим активом, или это просто бесполезный хлам, который ты внес в баланс, является денежный поток. В мире денег понятие денежного потока является одним из самых главных, но и самых трудных для понимания. Деньги видят все, но не все видят то, как они движутся. Однако именно денежный поток определяет, Является ли что-то активом, пассивом или просто бесполезным хламом? Богатый папа не уставал повторять, только движение денег между отчетом о прибылях и убытках и балансом может точно указать, что является активом, а что пассивом. Если вы намерены дать вашему ребенку финансовый старт в жизни, запомните эти слова, и не ленитесь повторять их снова и снова. Ваш ребенок должен понять смысл этого утверждения и как можно чаще повторять его, пока оно не уляжется в голове. Если ваши дети не способны оценить значимость этого высказывания, то вполне возможно, они когда-нибудь купят набор клюшек для гольфа, забросят их в гараж, А когда придет время составлять финансовый отчет для получения суды в банке, они внесут клюшки в графу активов. В мире моего богатого папы набор клюшек для гольфа, пылящийся в гараже активом, не считается. Однако во многих заявках на получение кредита можно встретить эти клюшки. Я назвал бы их «сумкой с хламом» в графе активов. Обычно их вносят в раздел так называемых «личных вещей». С таким же успехом вы можете причислять к активам свои ботинки, бумажники, галстуки, мебель, посуду и старые теннисные ракетки. Именно поэтому большинство людей никогда не становятся богатыми. Они понятия не имеют о соотношении между отчетом о прибылях и убытках и балансом. Вот модель денежного потока активов. Активы обеспечивают приток денег в колонку доходов. Ниже модель денежного потока пассивов. Пассивы вызывают отток денег из колонки расходов. Не нужно быть конструктором космических кораблей, чтобы понять разницу между притоком и оттоком денег стараясь закрепить эту основополагающую идею в наших с майком головах, богатый папа часто повторял «Активы кладут деньги нам в карман, пассивы вынимают деньги из нашего кармана». Я понял это в возрасте девяти лет. Многие взрослые не поймут это никогда. Когда я стал старше и увидел, как многие взрослые цепляются за гарантированную работу, богатый папа модернизировал свое определение. Он стал говорить, если вы потеряете работу, то активы вас накормят, а пассивы вас съедят. Развивая эту мысль, он говорил также, большинство моих работников не могут оставить работу, потому что они покупают пассивы, которые считают активами. И ежемесячные счета за содержание этих пассивов, которые они считают активами, съедают их самих заживо. Такая формулировка, конечно, несколько сложнее, но сидя с другой стороны стола и глядя на людей, умолявших взять их на работу или плакавших при увольнении, я понял, Почему так важно знать разницу между активами и пассивами? Это и был мой стремительный финансовый старт в жизни. Итак, первый этап начался с простейших рисунков и нескольких лет регулярного повторения и закрепления пройденного. По сей день многие люди утверждают, что их дом — это активное вложение капитала. Должен сказать, что на определенном уровне финансовой искушенности с этим можно согласиться. Но если интеллект — это способность проводить более тонкие различия, то для каждого, кто хочет стать богатым, жизненно важно знать тончайшие нюансы, касающиеся финансовых отчетов, и видеть, куда направляется денежный поток. Я считаю, что одна из причин, по которой лишь один человек из ста Становится богатым к 65 годам заключается в том, что большинство людей не понимают разницы между активами и пассивами. Люди тратят все силы на то, чтобы удержаться на работе и покупают пассивы, которые считают активами. Если ваши дети тоже начнут покупать пассивы и считать их активами, то скорее всего. И мне удастся оставить работу к 30 годам. Если же и в дальнейшем они будут упорно покупать пассивы, считая их активами, то вполне возможно, что они будут трудиться всю жизнь, но так они продвинутся вперед в финансовом плане, независимо от того, в какой школе учились, какие получали отметки, насколько упорно трудились и сколько зарабатывали. Вот почему основы финансовой грамотности имеют такое большое значение. Простое знание таких элементарных вещей, как разница между активами и пассивами, можно сравнить с брошенным в пруд камнем. Круги от него будут расходиться все дальше и дальше, до самого конца жизни вашего ребенка. Я никогда не отговариваю от покупки дома и не принуждаю выкупать закладные на недвижимость. Я всего лишь хочу сказать, что для того, чтобы стать богатым, необходим финансовый интеллект, то есть способность проводить более тонкие различия по сравнению с людьми средних способностей. Если вы желаете развить это качество в себе самом, ознакомьтесь с моими книгами. В каждой из них подробно рассмотрены конкретные аспекты и различные нюансы, связанные с проблемой финансовой грамотности, знакомства с которыми может способствовать развитию вашего финансового интеллекта. Увеличивая степень своей информированности, вы увеличиваете шансы повлиять на финансовое будущее своего ребенка. В конце концов, одна из причин того, что богатые становятся богаче, а бедные беднее, а средний класс не вылезает из долгов и платит непомерные налоги, состоит в том, что наука о деньгах — это предмет, изучаемый дома, а не в школе. Финансовое образование передается от родителей детям. Первый этап моей подготовки к вступлению в реальный мир состоял в ознакомлении с табелем успеваемости для взрослых, функцию которого выполняет финансовый отчет, составленный на основе отчета о прибылях и убытках и балансах. Как любил повторять мой богатый папа, мой банкир никогда не просил меня показать ему мой табель. Все, что ему нужно, это увидеть мой финансовый отчет. Иногда к этому он добавлял, ⁇ Моего банкира не интересует, насколько я умен в академическом плане. Мой банкир хочет знать, насколько я умен в плане финансовом. ⁇ Далее я расскажу о конкретных методах развития, финансового интеллекта вашего ребенка перед вступлением в реальный мир.